Глава вторая. Он вернулся. Из прихожей раздался стук. Громкий, будто по двери стучали ключами. «Кого это с утра пораньше принесло?» Угрюмо заметила Каролина. «Сходи, открой!» Слада встала из-за стола, с сожалением посмотрела на недоеденный блин с вареньем, покосилась на сестру, сидевшую в инвалидном кресле, и поспешила в прихожую. На секунду замялась, все же взглянула в глазок и... Желание открывать резко пропало. Сердце слады застучало где-то в районе горла. Ладони вспотели, дыхание сбилось. «Он...» — простонала она про себя. «Что он тут делает?» Игорь стоял у двери, как ни в чем не бывало. На лице красовалась мальчишеская улыбка от уха до уха. Молодецкие плечи расправлены... Глядел прямо, как будто ему нечего стыдиться. Но ведь было. Было чего? Явился не запылился после стольких месяцев. Зачем? Поиздеваться? Поглумиться над глупой Сладой? А она поумнела. Сладко, я вижу, что ты в глазок пялишься. Открывай уже! Услышала она его насмешливый тон. Раньше радостно распахнула бы дверь. А теперь... Прошло полгода с тех пор, как они виделись в последний раз. Как хорошо, что Слада была при виде. Собиралась на собеседование и оделась соответственно. Аккуратная черная юбка до середины бедра, белая блузка, подчеркивающая стройную фигуру. Ей очень шло сочетание белого и черного. Новый, специально для такого случая купленный бюстгальтер, приподнимал грудь, и она красиво выглядывала, из расстегнутой на пару пуговок блузки. Непослушные локоны убраны с висков назад и струились по плечам волнами. Даже макияж и тот в порядке. В таком виде встретиться с бывшим не грех. Хотя зачем с ним вообще встречаться? Ведь она давно для себя решила, с нее хватит. «Открывай!» Или испугалась чего? Услышала из-за двери. И Слада открыла, сама не зная зачем, и замерла. Как тогда, четыре года назад, когда они встретились впервые? «Ух ты!» присвистнул Игорь. «Ты все хорошеешь!» Слада хотела ответить, но в горле пересохла, она не смогла выдавить из звука. «Дай обниму, что ли?» Игорь шагнул в прихожую, по-хозяйски протянул к ней свои лапищи и даже успел стиснуть в объятиях, прежде чем понял, что на шее у него никто не виснет и от восторга не прыгает. Отпустил ее, поинтересовался удивленно. «Я не понял, ты не рада, что ли?» «Я вернулся, Слада! Я к тебе!» О, сколько раз она мечтала услышать от него эти слова. Однако вместо радостного визга прошипела змеей. «Пошел вон! Никогда сюда больше не приходи! Моя дверь для тебя закрыта!» Слада резко пихнула незваного гостя в живот. Умудрилась заставить его шагнуть обратно на лестничную площадку, несмотря на разницу в росте и силе. Ведь роста бывший ухажер был огромного. Захлопнула дверь прямо перед его носом. Заперлась на три замка и бессильно обмякла возле стены, приходя в себя. «Кто это был?» – прокричала из кухни Каролина. Неужели не слышала разговора? Квартира у них с сестрой небольшая, всего-то двушка. И прихожая располагалась недалеко от кухни, где сестры завтракали. И тем не менее, похоже, не слышала. Игорь вернулся. Еле выдавила из себя слада, возвращаясь за стол. Села на место и попыталась выровнять дыхание. Унять дрожь в руках, как-то успокоиться. «Что? Приехал таки! Я знала, что он вернется, поджав хвост!» Какая ему столица? Всегда был неудачником, всегда им и будет. Надеюсь, ты прогнала этого гада? ну да. Вот и славно. Забыли про него, процедила сестра привычным приказным тоном. Слада попыталась ковырнуть вилкой уже совершенно остывший завтрак, но от одной мысли о еде желудок вдруг скрутило жгутом. Совсем недавно ела с аппетитом, а теперь не могла проглотить ни кусочка. В голове все крутилось, я вернулся. «Не слушай его, Слада, забудь!» «Не смей о нем даже думать!» — ругала она себя. Но говорят, что первая любовь не ржавеет. У Слады она к тому же была единственной. Каролина как будто подслушала ее мысли. Тут же начала причитать. «Не вздумай! Я сказала тебе, не вздумай даже смотреть в его сторону! Годами тебе нервы мотал, всю душу вынул!» Я тебе сопли больше подтирать не буду, так и знай. И вообще, чего расселась? У тебя же собеседование. Или нравится сидеть на моей шее? Слада взяла свою тарелку, выбросила остатки блина в мусорку, поставила посуду в раковину и ушла, не ответив ни слова. Со старшей сестрой спорить бесполезно. Возьмет громкостью. У нее луженая глотка. Разорется, не остановишь. И да. Она права на все сто. Игоря из жизни прочь. Кроме того, ей действительно пора на собеседование. Ни на чьей шее Слада сидеть не собиралась. Тем более, что скромного дохода сестры им едва хватало. Побросала в сумку необходимые мелочи, на всякий случай захватила с собой папку с документами. Вдруг сразу и оформят. Хотя это, конечно, из области фантастики. Кому нужна вчерашняя студентка? Слада надеялась хоть на какую-нибудь должность. Пусть маленькую, со скромным доходом. Для начала сгодилось бы что угодно, а потом можно развернуться. Пока была жива, мама частенько повторяла. «Сладушка, главное, закончи экономический, а потом устройся в большую фирму и трудись, как пчелка. Если будешь достаточно упорно, в тридцати карьера будет. Не то что у меня». Всю жизнь простая кассирша. Слада закончила экономический, получила степень бакалавра, начала поиски работы еще летом, куда только не отправляла свое худенькое резюме, но до самого сентября потенциальные работодатели изводили ее игнором. Ожидаемо, ведь единственный ее опыт работы – промоутер, умное название должности для девочки, раздающей на улице флаеры Ее же придется всему учить только недавно начала получать приглашение на собеседование послушно ходила куда звали но получала отказы Огорчалась ужасно и вот вчера получила еще одно многообещающее в отличие от остальных помощник секретаря в главном офисном здании крупной строительной фирмы хватов ремстрой подумала уж в такой огромной фирме Что-то для нее да отыщется. Слада обновила помаду на губах, напудрила носик, схватила ключи от дома и выпорхнула из квартиры. Твердила себе под нос. «Ты должна получить эту работу. Ты просто обязана». Вышла из дома, прищурилась от яркого солнца и поспешила к остановке. Почти сразу заметила, как от дерева неподалеку отделилась тень. И сердце снова забилось в районе горла, а ладони мгновенно вспотели. Не ушел. Поджидал ее. «Подожди!» — позвал ее Игорь и поспешил следом. достой да ты! Я не понял, что такая упертая? Я же сказал, вернулся! Слада, ну!» Он обогнал ее, встал поперек дороги, развел руки, словно готовился обнять. Как же Слада в этот момент себя ненавидела! За желanhe тут же в эти объятия прыгнуть.